Глава 23. Сплошные сюрпризы. Едва Амина переступила через порог своего номера в игорном доме, на нее свинцовой волной накатила слабость. Сказывался шок, испытанный на церемонии выбора предназначения. Нервное напряжение отпустило, и вместе с этим все силы разом иссякли. А в голове крутились жуткие картины ее будущей жизни в роли паучьей королевы, щедро подбрасываемая воображением. Вокруг лишь паутина, усеянная как бусинами человеческими черепами, да коконы с паучьими яйцами, в которых заключается весь смысл ее существование. И это навсегда. От таких мысленных образов на Амину то и дело накатывали приступы тошноты. К тому же со вчерашнего вечера во рту не было ни крошки, а день, если верить часам в холле, близился к вечеру. Но, что удивительно, ее наконец-таки оставили в покое. Зен Зен сказала, что будет занята своими делами и до утра ее не потревожит. Даже паучий конвой ее больше не преследовал. Вероятно, у них появились другие заботы, а ведь к вечеру игорный дом должен заполниться новыми клиентами, которых приведут из города Дюрагума. Опьянев от свободы, Амина первым делом решила проверить, сможет ли уйти отсюда тем же путем, по которому они пришли вчера вместе с Вэем. Бежать она пока не собиралась, надеюсь что в ближайшее время ей удастся выяснить о Кирилле что-нибудь еще, но ей хотелось заранее знать, есть ли у нее пути к отступлению. Путей не было. Оборотни в черных балахонах стояли у стены в том месте, где вчера была дверь, ведущая из потайного коридора, начинавшегося за салоном, во двор перед игорным домом. Изображая беспечность, Амина топталась на лужайке битый час и украдкой наблюдала за охранниками в надежде, что они отойдут в сторону хотя бы на пару шагов. Тогда она собиралась ринуться к двери и попытаться ее открыть. Но время шло, а охранники стояли как вкопанные, прислонившись плечами друг к другу и скрестив руки на груди. Тогда она решила спросить их напрямую, можно ли ей выйти в город. Один из черных балахонов ответил, что выйти можно, но только с разрешения госпожи Зен-Зен. Особого разочарования Амина не испытала, ведь ожидала, что так и будет. Но чувство, что она здесь пленница, стало острее. Прежде чем вернуться обратно в номер, она осмотрела двор. Глухая кирпичная стена окружала его со всех сторон, примыкая к стенам горного дома и полностью скрывая пруд и храм Великой Проматери, находившиеся позади здания. Стража в черных балахонах стояла еще в нескольких местах по периметру стены, и это вызвало догадку о том, что там находились и другие двери, через которые можно было попасть сюда из города. Догадка подтвердилась, когда Амина увидела, что стражи расступаются, пропуская во двор гостей. Гости появлялись парами. Незнакомая мужчина в сопровождении дам – Дюрагума. Последних Амина уже видела здесь вчера вечером. Дамы вели в игорный дом новых клиентов, которым уже не суждено было уйти отсюда. Но прежде чем стать ужином для своих спутниц или пополнить собой кладовую с запасами провизии, предназначенной для других пауков-оборотней, клиенты должны были потратить в заведении все деньги, которые имели при себе в кошельках и на банковских картах. Во всех игорных залах стояли банкоматы, где клиенты снимали наличные. Амина подозревала, что все выданные банкноты впоследствии загружались обратно, чтобы следующим вечером их получили другие клиенты. Денежный круговорот не выходил за пределы игорного дома, но карты клиентов пустели, а средства вероятно перетекали на чьи-то счета. Кто-то должен был следить за этим процессом, обслуживать банкоматы и все такое. Так вот для чего приезжал господин Фэнг. Несомненно, он выполнял в игорном доме роль казначея, а заодно был связующим звеном между обществом пауков-оборотней и таинственными влиятельными людьми, о которых говорила Зензен. Вспомнив о господине Фэнге, Амин спохватилась. Сейчас, когда все оборотни заняты вновь прибывающими клиентами, а в игорных залах уже закрутились рулетки и загорелись экраны игровых автоматов, самое время найти Юнру и побеседовать с ней. Ведь уродливая дюрагума запрещено появляться перед гостями, а значит она должна быть как раз свободна. Надо только забрать телефон из-под лестницы рядом со сценой, чтобы снова показать горничные фото Кирилла. Но когда Амина вернулась в холл, сердце ее упало при виде вчерашней певицы, расхаживающей по сцене в В длинном блестящем платье с микрофоном в руках. Несколько столиков уже было занято. Официантки Дюрагума грациозно перемещались между ними с подносами. Вид аппетитных блюд вызвал приступ голода. Амина присела за свободный столик и остановила проходившую мимо официантку. Раскрыв папку с меню, она, не выбирая, ткнула пальцем на фото с тарелкой, заполненной какими-то ломтиками, не то рыбными, не то мясными. На лице официантки отразилось недоумение. Но заказ она все же принесла и денег не попросила. Узнала в Амине с Правда, подавая блюдо, официантка посмотрела на нее брезгливо и с подозрением, но вопроса задавать не стала. Возможно, ей было некогда или не хотелось вмешиваться не в свое дело. Однако, судя по выражению лица, она была неприятно поражена тем, что представительница паучьего рода собирается употреблять человеческую пищу. Амина с наслаждением набросилась на еду и уничтожила все содержимое тарелки, не разглядывая. К тому времени певица начала свое выступление. В зале стало людно. Несколько пар закружились в И теперь можно было подобраться к сцене, не привлекая особого внимания. Амина без труда извлекла припрятанный утром телефон и, прижимая его к себе, отправилась на поиски Юнру. Уверенная, что комнаты для прислуги, как и все прочие подсобные помещения, должны находиться на первом этаже, она свернула в коридор, начинавшийся сразу за сценой. Тот самый, что вел к кабинету господина Фэнга. Знакомая дверь попалась на глаза не так быстро, как в прошлый раз, когда к ней привела Юнру. Но Амина ее и не искала. Она долго плутала в поисках других дверей, прежде чем наткнулась на эту, похожую на вход в бункер. Дверь была заперта. Амина постояла возле нее пару минут, прислушиваясь. С обратной стороны не доносилось никаких звуков. Судя по всему, рабочий день господина Фэнга заканчивался до того, как игорный дом открывал свои двери для новых гостей. Вздохнув, Амина отправилась дальше. Один поворот, другой, третий. Да здесь целый лабиринт, и нигде не видно дверей. Сплошь глухие стены, украшенные картинами, вроде той, что висит в ее С пауком на фоне какого-нибудь пейзажа. Странно, зачем здесь столько картин? И только когда Амина пропетляла по коридорам достаточно долго для того, чтобы потерять надежду отыскать хотя бы еще одну дверь, кроме бункерной, ее вдруг осенило. Двери в коридорах наверняка есть, просто они потайные. И раздвигаются, как дверь в ее номере, за которой скрывается комната страха. Здесь тоже должны быть специальные двери, которые могут открыть только пауки-оборотни, чтобы никто из заплутавших гостей, случайно оставшихся без присмотра, Не смог войти туда, куда ему входить не положено. А дверь в кабинет господина Фэнга сделали обычной, потому что сам господин Фэнг, вероятно, тоже был обычным человеком, без каких-либо магических способностей. Амина начала присматриваться к картинам, догадавшись, что они расположены на месте потайных дверей, и заметила, что пауки на всех картинах разные. Точнее, они выглядели почти одинаковыми. Отличие заключалось лишь в цвете и форме рисунка на хитиновом панцире. Правда, помочь Амине это никак не могло, потому что она понять. Я не имела, какой рисунок должен быть у Юнру. И вдруг она вспомнила, что Юнру не может превратиться в паука полностью, а значит, из у нее должно расти человеческое тело. Если, конечно же, догадка насчет потайных дверей верна. Амина не ошиблась. Нужная картина вскоре нашлась. Жутковатое это оказалось зрелище. Полудевушка полупаук. Никакой одежды на ней не было. Длинные черные волосы скрывали грудь, под которой заканчивалось человеческое тело, и начиналось черное шарообразное тело паука, со всеми оргами органами и конечностями, с глазами, жвалами, пастью. Этот гибрид девушки и насекомого выглядел, пожалуй, даже более неприятно, чем все остальные пауки на картинах. Амина отвела взгляд и, приложив ладони к стене, по обе стороны от картины попыталась открыть незримую дверь, надавив сначала в одну, потом в другую сторону. Безуспешно, хотя стена слегка подрагивала от ее усилий, подтверждая то, что дверь в этом месте все же имелась. «Наверное, надо постучать», догадалась Амина и трижды ударила в стену костяшками пальцев. С обратной стороны донеслось шуршание, скрип. И, вот чудо, стена сдвинулась, открывая перед взором Амины удивленную и немного испуганную юнру. Не задавая вопросов, горничная отступила, впуская гостью. Затем выглянула в коридор и, убедившись, что там никого нет, задвинула стену обратно. Только тогда она спросила, как обычно, не раскрывая рта, «Как ты меня нашла?» «О, это был тот еще квест!» «Я не сразу разгадала этот фокус с дверьми. В моем номере, как и во всех номерах, на третьем этаже двери самые обычные». Амина прошла из прихожей в крошечную комнатку без Окон, освещавшуюся двумя тусклыми настенными светильниками. Обстановка была аскетичной. Узкая кровать-кушетка, длинная циновка на полу, низкие, едва ли полметра в высоту, но просторный стол и несколько подушек вокруг него. На втором и третьем этажах все двери сделаны для клиентов, а здесь клиентам делать нечего, пояснила Юнру. Да, я догадалась наконец-то. Послушай, взгляни на этого парня еще раз. Быстрым движением пальцев Амина оживила телефон, который сжимала в руке и открыла фото Кирилла. Это мой муж. С тех пор, как он пропал, прошло всего три дня. Я чувствую, что он еще жив. Помоги мне найти его, или хотя бы подскажи, где искать. Юнру упрямо поджала губы. Тебе лучше забыть о нем. Никто ему уже ничем не поможет. Входить в камеру с пленниками могут только жрецы. Двери там находятся под заклятием, которое они хранят в тайне. «Ну хорошо». Надежда немного поблекла, но не угасла. Амина не собиралась сдаваться. «Но ведь ты знаешь, где находится эта камера?» «И что с того?» Юнру хмуро глянула на нее из-под лобья. «А можно туда как-нибудь заглянуть? Ну, например, в тюремных камерах есть окошки, через которые наблюдают за заключенными. Чего за ними наблюдать? Куда они денутся?» Юнру наморщила лоб и зашевелила бровями, словно обдумывая что-то, а потом вдруг сообщила. «Но там есть окошко для вентиляции». «Отлично! Можно мне в него заглянуть?» Хотя бы посп... «Смотри, там ли мой муж? А дальше что?» «Только лишнее страдание и тебе, и ему. Дальше я что-нибудь придумаю», неуверенно ответила Амина. У нее была одна идея, но она еще толком над ней не размышляла, ведь прежде надо было узнать, жив ли Кирилл. «Ладно», Юнру неожиданно легко сдалась. Амина думала, что придется еще долго ее уговаривать. «Я отведу тебя туда», пообещала горничная и, помявшись, спросила, «А правда, что великая праматерь выбрала тебя своей преемницей?» «Ну да», подтвердила Амина. «Это почетно. Скоро ты «Станешь здесь самой главной», — сказала Юнру равнодушно, словно речь шла о погоде. Амина передернула плечами. «Я бы с радостью уступила кому-нибудь свое место». «Никто не осмелится, даже если ты предложишь. Воля Великой Проматери — закон. К тому же, это ее последняя воля». «Почему? Что тебе известно об этом?» — насторожилась Амина. «Ну?» Юнру замялась. «Ты ведь меня не выдашь?» Она вскинула на Амину затравленный взгляд. «Конечно, не выдам. Я отблагодарю за все, как только у меня появится такая возможность». Жрецы говорили... «Не мне, я случайно подслушала». В общем, они говорили, что наша праматерь не единственная. Были и другие, а может, и до сих пор еще где-то есть, это неизвестно. Но известно, что после передачи «Магического дара» праматери вскоре умирали. Амина постаралась скрыть мысль о том, что для нее это приятное известие. Но следующие слова Юнру Вергли ее в шок. жрицы считают, что не только дар, но и сам дух про матери переходит к преемнице. Про возрождается в новом, более молодом теле. Она делает это, потому что не вечная, хотя и живет очень долго. Ну а душа преемницы отправляется к демону, как и все души съеденных про жертв. Так что. «Тебе не позавидуешь. Но, по правде говоря, тебе еще повезло, ведь праматерь все же выбрала тебя преемницей, а не съела сразу, как многих других, которых приводили к ней за предназначением. Может, тебе повезет снова, и ты получишь дар, оставшись при этом собой?» «Ага, кажется, в последнее время я очень везучая», — согласилась Амина с ироничной ухмылкой. «Везет в основном на сюрпризы, не особо приятные, зато удивительные».